Глава 13. Очнулся я от подозрительного шуршания, но поначалу не поверил своим ушам, потому что по ощущениям, что довелось наконец испытать, они должны были сейчас украшать собой стены этой гостеприимной пещеры, вместе с прочим содержимым моей черепной коробки. Даже откушенная заживо рука показалась простой царапиной в сравнении с этой пыткой. Тогда на барже Мне показалось, что мои мозги вот-вот вскипят, но в этот раз их уже хорошенько протушили, не забывая периодически помешивать ложечкой. Даже моя проснувшаяся жажда выжить расписалась в собственном бессилии, а я всей душой мечтал лишь о том, чтобы поскорее всё закончилось. Однако желанная смерть всё не приходила, насмехаясь над таким неудачником, идущим на поводу у собственного любопытства. Наверное, где-то там меня и оставило сознание. Но к тому времени моя голова успела лопнуть не один раз. Даже сейчас всё вокруг ощущалось таким лёгким и зыбким, как будто я уже воспарил над собственным бренным телом. Я совершенно не понимал, что со мной происходит. Только лишь странные звуки нарушали покой и не давали раствориться в нём без остатка. Иногда едва слышное шуршание сменялось каким-то скрежетом, а затем шло совсем уж неидентифицируемое похрустывание. Что бы это могло быть? Откручивая воспоминания назад, я постепенно собирал разбитую в дребезги память. Пленение, путь по пустыне, неудачное и удачное бегство, пещера. Там был труп, у которого вместо левой руки крутой механический протез. Он-то меня и отправил в увлекательное путешествие по миру боли. Рука. Наверняка это она сейчас ползет ко мне, чтобы завершить начатое. Внезапная мысль кольнула в сердце не хуже адреналиновой иглы. Похоже, я в детстве слишком сильно пересмотрел ужастиков, и сейчас этот инфернальный страх прошлого буквально поднял меня за шиворот. Если не на ноги, то хотя бы на карачки. Где она? Против ожидания, вокруг оказалось достаточно светло. Судя по тёплым оранжевым оттенкам, это была заслуга заходящего на западе светила. Его прощальные лучи проникали в пещеру под благоприятным углом, ненадолго разогнав сумрак. Руки душителя нигде не было видно. Зато рядом со мной на полу валялся нож. Сам не понял, как он прыгнул ко мне в дрожащую ладонь. Всё, я теперь вооружён и почти что опасен. Голова ещё кружилась, но тело слушалось без особых проблем. Только новая порция подозрительных звуков донеслась снаружи пещеры, а не изнутри. Шуршало настолько рядом, что это точно не могла быть насыпь или подножие склона. Однако протез я всё же проверил одним глазком. Он лежал на своём положенном месте. И не ко дал полти не собирался. Плохо. Сейчас, когда фобия окончательно рассеялась, я бы предпочёл, чтобыскреблась именно металлическая рука. С ней будет гораздо проще справиться. Заскреблось уже практически у самого порога. И я опрометётно метнулся к ящику, на котором накануне оставил арбалет. Ножик с коротким лезвием это прекрасный вариант, если нужно отжать у кого-нибудь мобилу в подворотне, ну или себя порезать в порыве чувств. А вот против местных обитателей клинок в половину ладони практически бесполезен. Поэтому он остался ждать своего часа вертикально воткнутым в древесину. Так его будет легче подхватить в случае чего. Не помню, где я об этом читал, но сейчас вот неожиданно всплыло во взбаламученной памяти. Словно волнующийся новобранец на учениях, я суетливо упер торец оружия в ящик, придавил приклад плечом и рванул рычаг от себя. Тетива послушно взвелась. а из магазина в специальный жёлоб выдвинулся короткий металлический болт. Его там что-то явно фиксировало, не давая вывалиться даже в вертикальном положении. В следующее мгновение я вскинул оружие, прижав приклад к груди и мелкими шагами двинулся на выход. Если долго жевать сопли, можно и сумерек дождаться, а они в горах внезапные, как подзатыльник. Бах! И у тебя в глазах потемнело. На карнизе никого не обнаружилось. Зато несколькими метрами выше, прямо на отвесном участке склона, устроилось небольшое магнатое существо. Поначалу я принял его за детёныша костепса и два не утопил спусковую искабун, но потом в глаза бросились отличия. Помимо многочисленных костяных наростов, на его голове имелись толстые рога, загнутые вперёд, да и лапы оканчивались вовсе не когтями, а вполне аккуратными копытцами. А ещё зверь меланхолично пережёвывал колючую лиану, выросшую в щели между камнями, заодно наблюдая за мной кроваво-красными глазами. Они у него располагались по бокам вытянутой морды, как у некоторых земных животных. Тут напрашивалась вполне очевидная аналогия с нашими земными козами. Зверь не проявлял ко мне ни малейшей агрессии, а когда лиана закончилась, он резво ускакал к новой поросли. Таким ловким и отточенным движением оставалось только позавидовать. А насчет его пищевой ориентации не осталось никаких сомнений. Он мог запросто обглодать меня, пока я валялся в отключке, но предпочел растения. Вот и очередное звено местной пищевой цепочки нашлось, получается. Смотревшись вокруг, я насчитал еще с десяток его рогатых соплеменников, пасущихся по обеим сторонам каньона. Еще несколько самых отважных лакомились зеленью прямо внизу. Значит, поблизости хищников точно нет. Эх, столько бифштексов на ножках, аж слюна вернулась. Но охота сейчас не имела никакого смысла. Даже если получится кого-нибудь подстрелить, то как его потом готовить? Ничего подходящего для розжига я так и не нашёл. Условно горючую жидкость ещё нужно как-то воспламенить. Только где взять стартовую искру? Напрашивался первобытный вариант с камнями. Но здешняя порода очень мягкая и сыпучая. А еще запах свежей крови может кого-нибудь привлечь на ночь глядя. Хватит и того, что внизу накануне разодрали кости пса. Как бы тщательно стая не вылизывала камни, что-то там должно остаться. Поэтому ночью нужно быть на чеку. И пока не стемнело окончательно, я решил еще разок пройтись по пещере. Вдруг чего упустил. Наградой за упорство стал небольшой металлический кругляш, имевший квадратную дыру посередине. Местная валюта завалилась в щель посреди одной из выемок, прикрывшись толстым слоем красноватой пыли. Никаких гравировок на ней не имелось, кроме естественных царапин. Так что, не поведай Маша мне о монетах, я бы принял её за какой-нибудь бесполезный брелок. Металл был зеленовато-бурого цвета и название благородного, но ну, никак не тянул. Зато оказался довольно крепок на изгиб. учитывая крупную дару по центру, которая занимала едва ли не треть всей площади. Жаль, что её пока нельзя никак обналичить, но первоначальным капиталом я всё же обзавёлся. И нищим меня уже не назвать. Мелочи, а приятно. Я вообще стал куда больше удовольствия получать именно от мелочей, кое им раньше совсем не придавал значения, однозначно взрослею. А уж находка протеза такого всё вдохнуло в меня новые силы. свою внезапную инвалидность и старался отодвинуть на второй план, постоянно напоминая себе, что сохранил самое ценное жизнь. Но в первобытных условиях такая утрата заставляла всё больше переживать. Это на земле у меня бы с этим не возникло ни малейших проблем, ни с комфортом, ни тем более с прославутом женским вниманием, а тут я уподобился простому человеку, для которого потеря работоспособности приравнивалась к неизбежной смерти. Отныне же у меня появился, пусть и призрачный, но всё-таки шанс стать, если не полноценным человеком, то хотя бы не таким безруким огрызком. А значит, и шансы на выживание существенно повысятся. Возможно, подобные чуды техники встречаются здесь ещё реже, чем нефритовые диски, но всё равно это достойная цель. У меня ик становится всё больше, будто компенсируя моё пустое времяпровождение на земле. Мысли, навернувшись к протезу, Я вспомнил и про те самые искорки, что перекочевали через ношу в меня. Прямо удивительно, что на этот раз пробуждение вышло без надоедливых надписей перед глазами. А ведь там было что-то про смену статуса. Может, я больше не раб? Как оказалось, это не так. Но зато рядом с записью обнаружился самый настоящий таймер. Пока пялился на него, крайняя цифра уменьшилась на единичку, да и вообще числовой информации стало куда больше. Алекс Рюмен Статус: пользователь с расширенными правами. Доступ до 5 уровня включительно. Текущее состояние: беглый раб фракции Пустынные охотники. 72 26. А дальше шло новое поле под названием Личные данные, при развороте которого я узнал о себе много нового. Состояла она из четырёх строчек с непонятыми поначалу числами, которые обрастали новыми подробностями, стоило на них чуть сосредоточиться. причем первые два значения были отрицательными. Сила — минус шесть, ловкость — минус двенадцать, стойкость — восемнадцать, восприятие — пять. Поначалу при взгляде на цифры повеяло какими-то азиатскими игрульками, на которые меня постоянно пытались подсадить приятели. Ребята зависали в них все свободное время и сливали туда солидные, даже по нашим меркам, суммы на донат. Мне же вполне хватало старых добрых книг, Так что этой субкультурой я так и не проникся. Но развёрнутая информация расставила всё по своим местам. Слушай, не знаю, что за такие единицы там применялись, но в итоге всё свелось к банальной статистике. Параметр силы указывал на то, что критический вес для меня всего 9 условных килограммов. Да обидного мало. И дело тут вовсе не в единственной оставшейся руке. Я даже сейчас истощённый и голодный могу поднять куда больше. А вот куда-то дотащить уже вряд ли. Так что речь скорее всего шла о полезной нагрузке. Тоже касалось и ловкости. Данных там было много, но почти всё для меня оставалось филькиной грамотой. Например, шанс удачного блока тоже имевший отрицательное значение. То есть я с куда большей вероятностью приму удар лицом, чем смогу его как-либо отбить. Тоже мне великое открытие. Куда полезнее стала моя максимальная и средняя скорость. И что особо приятно в условных километрах. Дело в том, что местные использовали собственную систему мер. Так вес у них исчислялся в солидных удо, который приблизительно колебался в районе 60 кг. Отсюда шли различные доли вплоть до 1/10. Та же самая картина была и с расстояниями. Мелкие измерялись в ти, то есть в шагах. Уж не знаю в чьих именно, но длина колебалась в районе 35 см. 6000 ти составляли одну су, переводимую как миля. Само собой, она получалась куда длиннее земной и тоже охотно делилась на всякие четверти и восьмушки. До этого внутренний переводчик оставлял на моё усмотрение конвертацию числовых величин. Но теперь его прокачанная версия подарила мне более привычные единицы измерения. Терпеть не могу дурацкое британское исчисление. Поэтому даже приборные панели на всех своих авто всегда переделывал на российский лад. Понятное дело, что точного соответствия с земным эталоном встроенная система добиться никак не могла. Поэтому и приписала честно, что они — условные. Но мне и таких вполне достаточно. Точными науками я в ближайшее время заниматься не собираюсь. Итого, моя крейсерская скорость передвижения составляла примерно 8 км в час, обычно — 4. Время, кстати, переводилось без особых проблем, хотя сутки здесь были заметно продолжительнее. Я где-то читал, что естественные биологические ритмы у человека вроде бы рассчитаны на 26 часов, но достоверность этой информации вызвала сомнения, пока не оказался здесь. Жители не носили с собой часов, но всегда точно знали, сколько сейчас времени. Теперь стало понятно, что им в этом помогала местная система. У меня, помимо счётчика рабства, появился и полноценный хронометр. Удобненько. И раз уж я снова вспомнил о своей приборной панели, неплохо бы разобраться с остальными параметрами. Стойкость показывала, как быстро меня можно вывести из строя. Мой запас прочности, так сказать. Выражалось это в сопротивлении физическим повреждениям на 18% и болевым порогом в 32 единицы. Цифры довольно абстрактные, и я пока что понятия не имел, чему они соответствуют. Понятное дело, что от царапины и внезапный обморок меня не постигнет, как и от сломанного пальца. Интересно другое: во сколько единиц исчислялся недавний приступ. Мне и 100 баллов для него не жалко, лишь бы этот опыт стал для меня последним. Пока что заниматься измерением собственной ударной прочности в мои планы не входило, так что этот вопрос я решил отложить до лучших времён, а скорее худших. Последним шло не менее абстрактное восприятие К нему относилась моя меткость, равная гордой единице, а также наблюдательность, ровно в 5 раз больше. Тут уже без всяких замеров ясно, что это так себе достижение. Странно, ведь меня трудно назвать невнимательным. Тут либо подразумевалось нечто другое, либо я себе всё это время льстил. Очень жаль, что в перечне моих характеристик отсутствовал интеллект или харизма. Вот уж где цифры вышли бы впечатляющими. Но увы, Операционная система не посчитала нужным измерить мне пресловутый IQ и прочие его аналоги. В целом информация занимательная, но не более того. А вот ещё одна новая вкладка, которую я едва не пропустил, имела куда большее значение, просто громадная. Выглядела она как квадратная пиктограмма у самого края зрения. Раньше там её точно не было. И стоило сосредоточить на неё взгляд, как я ослеп окончательно. Если все предыдущие изображения, включая срочные оповещалки, предпочитали накладываться поверх изображения из глаз, то это зрелище вовсе выключало органы зрения. К счастью, эффект тут же прерывался, как только я терял мысленную концентрацию. Так что слепота в первый раз постигла меня всего на мгновение. Зато сколько новых впечатлений. На второй сеанс пришлось настраиваться несколько минут. Уж больно неприятно находиться в искусственной темноте. Но кроме неё там было ещё что-то, и это требовало детального изучения. Во второй раз мне удалось совладать с эмоциями, но когда я понял, что это за изображение, то снова вылетел из транса. Карта мат её. Посредьем наты были чётко видны скальные массивы с высоты птичьего полёта, как на спутниковых снимках. Детализация позволяла рассмотреть малейшие перепады рельефа. И у меня не осталось никаких сомнений, что я вижу кусочек Синкаана. Насколько большой, трудно сказать без привязки к масштабу, зато там было обозначено моё местоположение ярко-синей точкой ровно по центру изображения. Рядом как раз шёл ровный каньон, по которому я двигался накануне, а вот граница с пустыней была не видна, как и арочная скала, возле которой меня караулила стая чёрных костепцов. За круглыми границами снимка снова сгущалась непроглядная тьма. «Вот это я понимаю, перепрошивка мозгов. Теперь мне не грозило заблудиться даже с завязанными глазами. Жаль только, что карту нельзя прокрутить по сторонам и хорошенько осмотреться. Глядишь, и какие-нибудь населённые пункты бы нашёл. Но всё равно, теперь достаточно приблизиться к ним, чтобы они попали в зону видимости. На вскидку она составляла километров 10-12 в поперечнике. Для горной местности шикарно, а вот на ровной пустыне будет явно маловато. И всё равно круто, очень круто. У меня теперь появился датчик нагрузки на ось, спидометр и спутниковый навигатор до кучи. Ещё немного, и стану полноценной тачкой. Осталось себе только хромированный бампер с дисками воткнуть, но за этим дело тоже не станет. Мне как раз бы апгрейд не помешал. И пусть здешняя деталь мне совсем не подходила, Одно её существование вселяло надежду на светлое будущее. Не могут же быть все руки в этом мире левыми. А ещё неплохо бы проверить и обработать свою многострадальную культю, чтобы было куда привинчивать протез. То, что она меня не беспокоит, это ещё не значит, что с ней всё в порядке. Может, там уже отмирание тканей вовсю пошло. И пока вокруг окончательно не стемнело, я решительно срезал повязку, орогевшую от крови и грязи. Она настолько пристала к телу, что её пришлось буквально отдирать по кусочку. Но каково же было моё удивление, когда под слоем отошедшей сухой корки показалась здоровая розовая кожа. Рваная рана целиком и полностью затянулась, как простая ссадина. Только вот и они зарастали у меня добрых пару недель, помнится, когда я с дураком мазался в отбойник на новеньком Porsche. А тут всего-то несколько дней прошло, а кольтя выглядела как у ветерана боевых действий в отставке. И они, неверяще, потрогал её пальцем, но под новенькой кожей оказалось моё родное мясо, отозвавшееся тянущей болью. Даже обрубок кости прощупался без проблем. Теперь он обзавёлся округлым наростом на месте слома. Чудеса да и только. А ведь не соврал в своё время хат. Наследие древних людей действительно способно врачевать тяжёлые раны. Удивительно, что у аборигенов совсем не развита медицина. Действительно, если припомнить От ран умирали только рабы, на которых не тратили странные лекарства. Лишь для меня сделали исключение. Возможно, тут еще постарались те самые синие искорки, что я так неосмотрительно собирал ножом. Хотя мои мучения определенно того стоили, как бы не тяжело это было признавать. Потому что среди вытянутых красных хребтов и каньонов на закаченной в меня карте нашлось небольшое светло-голубое пятнышко, подозрительно округлой формы.